Глава 4. Я лежал на кровати и смотрел в потолок небольшой комнаты, которую мне выделили в гильдии охотников на монстров. Оказалось, что яйца кобальдов довольно сложно отыскать, так как кобальды редко качуют такими маленькими стаями. По словам Лаира, гильдмастера охотников, яйца кобальдов являются ценным алхимическим ингредиентом, и в столице их можно продать за хорошие деньги. «Ты уверен, что он не продешевил?» – спросила меня Андромеда. «Возможно, но не пойду же я из-за этого в столицу. Это скатся с этой кладкой мне не с руки». «Ну, не знаю. Если он говорит, что они очень редкие, глупо было отдавать их ему по 10 золотых за штуку. Зато меня приняли в гильдию, сразу дали второй ранг, выделили комнату, накормили, а сумраку позволили заночевать в конюшне». Отвечаю я Ади и закрываю глаза. «И на кого теперь будешь работать? На охотников или наемников?» «Пока не знаю. Разберусь завтра». Зевнув, говорю я ИИ. -и. Ретто обещала, что завтра мы пойдем с ней в гильдию, и она поможет мне разобраться с отработанным контрактом, плюс выбрать новый, если найдется что-нибудь интересное. «Хочешь работать с ней в паре?» «Почему нет? Она знает торочи, плюс наверняка не робкого десятка, раз смогла получить серебряный ранг в гильдии наемников и имеет ранг у охотников». А что ты будешь делать, если снова эволюционируешь? Как ты это ей объяснишь? «Ну, до этого момента еще не близко. Вспомни, сколько я набирал опыт для того, чтобы стать орком. А там, глядишь, подружимся, и ей будет неважно, орк я или кто там еще». «Дело твое, но я на всякий случай напомню, что ты трейсер, и рано или поздно ты покинешь этот мир и отправишься в другой». Я прекрасно об этом помню. А вообще, ты к чему это? К тому, что я бесконечное число раз говорила тебе не заводить в мирах друзей, но каждый раз ты это делаешь, а потом страдаешь, когда переходишь в следующий. Из раза в раз одно и то же, отвечает мне Андромеда, и я задумываюсь. А разве это плохо? Наконец отвечаю я. «Все люди разные, я вот такой. Неужели за все то время, что мы путешествуем вместе, ты не привыкла к этому? Почему ты хочешь, чтобы я изменился?» «Но ведь тебе каждый раз больно». «И что? Разве тот факт, что мне больно и я переживаю, не делает меня человеком?» «Говорю я Андромеде и задумываюсь». «Кстати, а я вообще человек?» «Я не могу ответить тебе на этот вопрос». «Даже если я прикажу тебе?» «Даже если прикажешь. Я часть инфосети, и подобные вопросы, а соответственно и ответы, здесь под запретом». «Хм, интересно. Вопросов становится все больше. В любом случае, если окажется, что то хороший человек, я не буду жалеть, что сдружился с ней. Я переворачиваюсь на бок, и сон потихоньку начинает брать надо мной власть». Спокойной ночи, Кинг, мягко произносит Андромеда. Видимо, тебя не переделать. Последние слова ИИ я уже не слышал. Проснулся я рано утром, бодрым и полным сил. Нацепив на себя рубаху и бриджи, я спустился вниз. Солнце еще только-только поднималось из-за горизонта, а на первом этаже гильдии охотников на монстров вовсю кипела жизнь. Странно, учитывая, что вчера вечером тут вообще почти никого не было. Баракуда, Я услышал знакомый женский голос и повернулся на его источник. Амазонка сидела за одним из столов и, судя по всему, завтракала. Подхожу к ней и сажусь напротив. «Угощайся, я все равно все не съем». А Ретту на солидное количество тарелок на столе, заполненных различной снедью. «А почему тут так много народу?» Взяв со стола ломоть хлеба и положив на него шмат мяса, спрашиваю я девушку. «Сегодня привезут новые контракты, вот народ и суетится. А вообще не обращай внимания, здесь в основном всякие слабаки до третьего ранга собрались. Контрактов на убийство тварей много, просто они не всем по зубам. Вот народ и делает, что полегче, поэтому легкие контракты быстро кончаются, а следующих ждать минимум пару недель». Усмехнувшись, отвечает Аретто и одним залпом осушает кружку с каким-то пряным напитком. Оглядываюсь по сторонам и вижу, что на наш стол большинство местных посетителей бросают не самые лестные взгляды. Слушай, я, когда пришел в гильдию, удивился, что, будучи орком, администраторы и гильдмастер относились ко мне нормально и не придавали значения моей расе. А сейчас народ снова на меня косится. Почему так? Амазонка отрывается от еды и осматривает присутствующих недобрым взглядом. «Не обращай внимания», – спокойно отвечает девушка. «Они косятся не на тебя, а на меня», – произносит она и снова возвращается к еде. «Просто у меня в этой гильдии не самая хорошая репутация». «Почему?» «Дело давно минувших лет», – усмехнувшись, отвечает Аретто. «Когда я только покинула остров, я была...» «Как бы это помягче сказать», – амазонка задумывается. В общем, не особо я мужиков любила. Всю нашу жизнь на острове нам внушали, что мужчины это зло, и все у кого между ног были яйца на острове имели статус рабов. По сути, прав у них было меньше, чем у наших собак. Весело у вас там? Отвечаю я Аретто, ставя в памяти за рубку никогда не соваться на остров Амазонок. «Ну, а дальше все просто. Один неверный взгляд – драка. Одно неверное слово – снова драка. Учитывая, что всю свою жизнь нас воспитывают как воинов, и распорядок дня состоит из одних тренировок, то неудивительно, что в итоге я оказалась сильнее большинства здешних мужчин. «Все с тобой понятно. Доедаю бутерброд и наливаю себе в кружку молока». «То есть большинство из тех, кто сейчас косо на тебя смотрит, успели получить от тебя похлебалу?» «Ага, сломанные руки, носы и так далее, по мелочи. В общем, ничего важного», – махнув рукой, отвечает Аретто. «Да уж, веселая девчонка. Если все косятся на тебя, а не на меня, то получается, что в гильдии охотников к оркам относятся нормально?» «Вполне большая часть лучших охотников на монстров высшего ранга как раз орки». «О, он даже как? Тогда получается, что я попал по адресу». Когда мы позавтракали, то первым делом отправились к доске контрактов, вокруг которой толпились другие охотники. Стоило нам подойти ближе, как все они начали расступаться, и в итоге к доске нам удалось добраться без особых проблем и толкотни. Здесь все как у наемников, тут объявление, что попроще. Амазонка указывает на левую часть. Здесь что посложнее, показывает на середину. Ну а тут смертельно опасные. Указывает на правую часть доски, рядом с которой вообще не было никого. Если ты смог справиться с кобальдами, то можешь смело браться за задание от третьего ранга и выше. То есть выбираешь что-то из этого. А Ретто показывает мне на десяток объявлений, висящих на доске. Такой вопрос. Во время зачистки пещеры от кобальдов я убил их чемпиона. Это хоть что-нибудь значит? Решил поинтересоваться я, ибо тот кобальт уж больно сильно отличался от своих сородичей. «Что?» Девушка спросила так громко, что народ, только начавший потихоньку собираться вокруг нас, снова отпрянул, и все их взгляды обратились к Аретто. «Ну-ка отойдем». Амазонка хватает меня под руку и уводит в сторону. «Почему ты не сказал мне об этом раньше?» «А разве что-то изменилось бы?» «Разумеется! Тебе могли дать третий, а то и четвертый ранг! Разумеется, тебя бы проверили заклинанием распознания лжи, но если все, что ты сказал, оказалось бы правдой, то тебя тут же бы повысили!» «А еще я убил двух крысограф и...» «Идем!» Амазонка хватает меня за руку и уводит в сторону лестницы. «Крысограф?» «Ну да, крестьяне попросили помочь им шахты, а там помимо сотни крысолюдей оказалось двое косогров. Правда, я одолел их не в ближнем бою, а взорвал». «Без разницы. Мы поднимаемся на третий этаж». «В общем, сейчас ты все это скажешь гильдмастеру, понял?» Киваю головой. «Вопрос только в том, что мне с этого ранга. Какая разница между вторым и, например, седьмым?» А Ретто тяжело вздыхает. Сейчас объясню. В гильдии охотников на монстров действует иная схема получения контрактов. У наемников ты можешь взять любое задание и пойти его выполнять. Здесь же ты можешь получить контракт только при наличии определенного ранга. Если у тебя первый ранг, то задания ты соответственно сможешь взять только самые простецкие, справиться с волчьей стаей, убить парочку гоблинов и так далее. Все это контракты первого или второго ранга. Получив второй, ты получаешь доступ к более сложным заданиям. Ранг задания, которое ты можешь взять, определяется твоим рангом плюс один. То есть сейчас я могу взять задание третьего или четвертого ранга, так? Именно. Хм, интересно. Хорошо, тогда веди меня к Лаиру, и я подтвержу то, что сказал тебе». Только я на всякий случай тебя предупрежу, если ты соврал, тебя заставят выплатить полную стоимость свитка, а это как никак сотня золотом, плюс понизят в ранге. Спасибо за предупреждение, но я не вру. Спокойно отвечаю я, амазонки, и мы поднимаемся на третий этаж. В итоге, после разговора с гильдмастером гильдии охотников на чудовищ под свитком правды, я вышел гордым обладателем пятого ранга. Это означало, что теперь я был на равных с воительницей, и мне оставалось лишь поднять ранг в гильдии наемников. Поздравляю! Аретта протягивает мне руку, и я крепко пожимаю ее. Дальше в гильдию? Нет, мне надо забрать свои вещи у портнихи, не идти же в этом позорище. Отвечаю я амазонке, глядя на свою амуницию, состоящую из одной только дранной юбки. «Хорошо, тогда я тоже займусь своими делами, а ты как закончишь, возвращайся сюда. До на гильдии наемников отсюда 5 минут ходьбы», — говорит мне девушка и уходит. «Я же, в свою очередь, возвращаюсь на рыночную площадь и захожу в лавку. Портнихия». «А я как раз о вас вспоминала». Улыбнувшись, произносит девушка и две юные особы, стоящие рядом с ней, начинают хихикать, бросая неоднозначные взгляды в область моего пояса и ниже. Злобно зыркаю на девушек, и улыбки мигом спадают с их симпатичных мордашек. «Вот, держите!» Портниха протягивает мне два свертка. «Штаны и рубаха. Хотите примерить?» Спрашивает она и подмигивает своим испуганным подругам. Киваю ей в ответ и ухожу за ширму. Переодеваюсь, и новая одежда идеально подходит мне по размеру. Поворачиваю голову немного вбок и замечаю еще одно зеркало, в котором отражались округленные то ли от ужаса, то ли от восхищения глаза девушек. Я тяжело вздыхаю. Все же любопытство у женщин сильнее инстинкта самосохранения. «С вас один золотой». С лукавой улыбкой на лице говорит мне портниха, и я протягиваю ей желтый кругляш. Один золотой я оставил ей в прошлый раз авансом. Заходите еще, буду рада вас видеть. Киваю в ответ и выхожу. Стоит только двери за моей спиной закрыться, как девушки тут же начинают меня обсуждать. «Готов?» – спросила меня Аретта, когда мы с ней пообедали и встали из-за стола. «Да, может, прежде чем идти к наемникам, посмотрим контракты тут, вдруг найдется что-нибудь интересное?» «Я уже смотрела. Ничего. Несколько контрактов на убийство огров, один на тролля и парочка на дрейков. С ограми мне, как, впрочем, и тебе, связываться пока рановато. С троллем такая же ситуация. Но о дрейке...» Амазонка задумывается. А что с ними не так? Они обитают в горах неподалеку отсюда. Проблема в том, что о том месте ходят не самые приятные слухи, и, признаться честно, соваться туда мне бы не хотелось. А что из себя представляют сами Дрейки? Что это среднее между небольшими драконами и птицами? В общем, большие ящерицы с оперением. Летать не могут, но зато умеют парить. Довольно проворные, но сами по себе не сильные. Мне приходилось убивать одного. Не сказать, что это было сложно. Может, тогда возьмем этот контракт? Горы недалеко, Дрейки, по твоим словам, не самые сильные противники. А слухи? Да плевать, это же просто слухи, не более. А Ретто задумывается. «Хорошо, в итоге соглашается она. Но чтобы идти на Дрейков, нам понадобятся хорошие арбалеты и несколько флаконов яда. Во сколько нам это обойдется?» «Если на двоих, то примерно по сотне золота с носа». «А сколько платят за контракт?» «Пять сотен, плюс если соберем некоторые ингредиенты с них, сможем выручить еще сотни две-три». Тогда решено. Беремся. Отвечаю я воительнице и вместе с ней подхожу к доске с заданиями и срываю нужный контракт.